Глава пятая. Странный замок. Ненормальный, полный псих! Боги, за кого я вышла? Дракон чуть не свалился с посадочного балкона. Видно, из-за раны не рассчитал и приземлился слишком близко к обрыву. Бортиков тут нет, да и они позбивали бы их сразу. Спуститься по тому крылу Я не решаюсь. Драконья шкура стала скользкой, перепонка мокрая от крови. Главное, не улететь с его балкона прямо на зубья скал, живописно торчащих внизу. Как раз для расправы с врагами. Ну или для избавления от ненужных жен. Если слухам верить, он скидывает туда всех наскучивших. Или они сами прыгают. После полетов над городом и драки не пойми с кем. Я могу их понять. Пытаюсь спуститься с другой стороны и замечаю, что Адалард не шевелится. Глаза открыты, но взгляд стеклянный. «Принц! Проклятье! Он живой вообще?» Хватаюсь за края чешуек и пытаюсь слезть, не свернув шею. «Нужно помочь ему? Как-то!» Понятия не имею, как. Я из первой помощи максимум прижечь рану могу, да и то рискуя спалить половину дворца. Адалард! Боги, я не хочу стать вдовой в первый же день. Мне везет. Смогла спуститься по его лапе. Даже платье не порвала. Кровью только перепачкала, но это мелочи. Подбегаю к драконьей морде, трогаю щеку. Боги! Какие у него здоровенные зубище Так, нет, Ирма, рассматривать дракона будем позже, когда он не заливает пол кровью. Так, так, мы в замке, так? Тут наверняка есть лекарь или типа того. Ты не помрешь, ясно? Лежи и жди. Боги, что я несу? Ну куда он денется, а? Внизу кричат. Ну надо же, заметили, что что-то происходит. А Далард же явно не ради шутки. На гору огнем дышал. С балкона я попадаю на застекленную террасу с полукруглым потолком. Тут стоит несколько столиков с диванчиками, два декоративных фонтана и очень много растений. В нашем-то засушливом климате это настоящее богатство. Так, соберись, нужно помочь принцу. Дальше обнаруживается гостиная, которую я пробегаю насквозь и выбегаю в коридор. «Эй!» — кричу, пугаясь от глухого эха. «Здесь кто-нибудь есть? Помогите!» Тишина. Кошмар какой. Такой огромный замок и ни души. Куда бежать? Налево. Направо. Принца Адалард ранен!» Пробую еще раз и бегу налево. Хоть бы служанка какая попалась. Такой замок же круглосуточно надо прибирать. На пути попадается большая лестница. Лечу по ней вниз, продолжая звать и стараясь не упасть. Где вся стража? А если бы сюда залетели те, кто стрелял в Адаларда? Вообще никого. Неужели мой муж настолько страшен, что распугал не только запасных невест, но и всех остальных людей? Жуть! Вот тебе и дурная репутация. Будешь помирать в собственном доме, никто не поможет. Помогите! Оружие без особой надежды, как вдруг слышу ответ. Эй, кто там? На помощь! Крик звучит уже истерично. «Там принц! Он ранен! Пожалуйста!» Добегаю до какой-то галереи, в конце большое окно. Около него невысокий мужчина. «А ну, стой!» Он опускает подбородок. «Это что, кровь у тебя на платье?» Я смотрю вниз. Подол и правда измазан красным, видимо, когда присела рядом с драконом. «Да!» Снова смотрю на мужчину. «Это кровь принца. Он летел над городом и...» «И ты пачкаешь кровью полы замка? Ты хоть представляешь, как сложно отмывать ее?» «Я сбиваюсь с мысли». «Чего? Что он несет?» «Вы что, не слышали? Принц Адалард ранен. Ему нужна помощь. Лекарь, пожалуйста. Помощь скоро понадобится тебе». Ты испачкала пол, значит, должна понести за это наказание. Стража! Не весть, откуда появляются рослые мужики в доспехах. Как они подкрались ко мне так незаметно, ума не приложу. Увести эту оборванку в темницу, там, где она не будет пачкать мой замок. Я вообще не понимаю, что происходит. Стойте! Там принц, он же... «Отпустите!» Пытаюсь вырваться, ну куда мне тягаться со взрослыми мужчинами? Взяли под белые рученьки. Трепыхайся, не трепыхайся, толку нет. Я жена Адаларда Ланденберта. Он меня признал. Пока ты та, кто пачкает замок, отправляйся туда, где живут такие же крысы, как и ты, человечка. «Ну, знаешь...» Я, конечно, не из самых голубых кровей, но и не из низшего сословия, и к такому обращению не привыкла. Страх за Адаларда подливал в пламя злости масла. А после все вспыхнуло. От моего тела в стороны рванул огонь, но сразу угас. Только мужчин вынудил выпустить руки и оставить меня в покое. На белом мраморном полу «Чёрное кольцо копоти». «Слушайте, вы...» Резко оборачиваюсь к наглецу. «Если вы сейчас же не позовете лекаря, принц Адалард может погибнуть от потери крови. Он меньше часа назад защищал город от двух гарпий, невесть как оказавшихся буквально у нас под носом. Если вы ничего не предпримете, то в следующий раз они нападут на замок». И что тогда? Защищать вас будет уже некому. Повисает напряженное молчание. Стражники смотрят на пол, на мое платье. Очень стараются сделать вид, что мужчины у окна не существует. Я уже понимаю по их реакции, что это какой-то важный хмырь. Но мне совершенно наплевать. Королем он быть не может, потому как выглядит явно младше Адаларда. Наверное, какой-нибудь советник или вроде того. Мой муж наверняка выше его по статусу, а значит, его можно не бояться. При условии, конечно, что Адалард выживет. «Да что ты себе позволяешь, мерзавка!» — рычит мужчина и поднимает руку. Я успеваю моргнуть, а в следующую секунду меня сбивает с ног невесть, откуда взявшийся поток ветра. Пролетаю несколько метров, и ударяю спиной о колонну. Дыхание перехватывает. Воинственность сразу сбавляет обороты. Может, если бы я училась в академии, то выстояла бы в магическом поединке, но так шансов у меня никаких. Слишком волнуюсь. Да и все силы уходят не на планирование атак, а на то, чтобы не уничтожить то, что не нужно. «Увести ее», — я сказал. Фыркает мужчина и отряхивает руки, будто испачкался. «Чтобы я больше не видел эту грязь на моем этаже!» «Да кто он такой? И главное, что теперь будет с Адалардом?»